Неведомая Южная Земля. Загадки Антарктиды. Время показало, что с удивительной прозорливостью географы далекого прошлого выделяли неведомую Южную Землю. Стала ли она известной? Ломоносов провидел ее и предсказал, что она покрыта великими постоянными льдами. После теоретического открытия последовали практические, Постепенно на карте мира появились контуры шестого материка, а затем и его рельеф, надледный и подледный. Много ли еще осталось здесь неведомого? Оказывается, много. И чем основательнее узнаем мы особенности Антарктиды, тем больше открывается новых проблем и возможностей для будущих открытий. Начнем с того, что нет точных данных о размерах Антарктиды. Общую площадь материка оценивают в широчайших пределах – от 12 до 16 миллионов квадратных километров. Все зависит от того, как проводить подсчеты – с шельфовыми ледниками или без них. Другая проблема. Если учитывать рельеф каменной тверди Антарктиды без ледников – это же все-таки замерзшая вода – то в таком случае от нынешнего материка останется немногим более половины да еще группа островов. Более существенен другой вопрос. Почему средняя высота Антарктиды в 2,8 раза превышает среднюю высоту всей остальной суши? Этот материк самый высокий на планете. Почему? Поиски ответа на эти вопросы приводят нас к одному из крупнейших открытий в землеведении — созданию теории изостазии. Мы сейчас не будем вдаваться в ее суть. Проблема относится к геологическим наукам, хотя основана в значительной степени на географических данных. Отметим только, что она позволяет объяснить не только особенности, но и динамику рельефа Земли, а также возможность горизонтального перемещения материков и островов. Об этом речь пойдет ниже. Аномальная высота Антарктиды объясняется тем, что материк почти сплошь покрыт мощным слоем льда. Лед в 2,5-3 раза легче горных пород верхней части земной коры. И хотя под тяжестью ледяного покрова континент просел примерно на 500 метров, все равно он высоко поднимается над уровнем Мирового океана. Так, если баржу загрузить до ватерлинии увесистыми свинцовыми плашками, они не поднимутся выше борта. А если насыпать такую же массу угля, он образует высокий холмик. Вот и Антарктида, так же как Гренландия, пригруженная сверху легким льдом, высоко вознеслась над поверхностью океана, если иметь в виду среднюю высоту рельефа. С Антарктикой связано также крупное открытие в океанологии. Как выяснилось, ледяной континент находится в центре гигантского океанического водоворота, который по своей мощи в несколько раз превосходит Гольфстрим и Курасио вместе взятые. Его называют Южным океаном. Ученые еще окончательно не выяснили, следует ли наносить это название на все географические карты. Вода здесь движется по часовой стрелке. Толще ее достигает 4-5 километров. Не совсем ясно, Какие силы поддерживают действие этого глобального механизма и как он сказывается на жизни планеты? А главной сенсацией последних двух десятилетий, преподнесенной Антарктидой, является гигантская озоновая дыра, открытая над ней. Через невидимую дыру в атмосфере на земную поверхность проникает губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца. Открытие это прозвучало как экологический набат – жизнь на Земле в опасности. Конечно, для самой Антарктиды, практически лишенной постоянных обитателей, эта проблема не является актуальной. Однако она имеет глобальное значение, если учесть всепланетный характер озонового слоя, который находится в нижней части стратосферы. Если он ослабнет и начнет прорываться во многих местах, то это губительно скажется на состоянии биосферы, области жизни, а значит и человечества. До сих пор продолжаются дискуссии о причинах появления озоновых дыр. Большинство ученых считает, что повинны в этом преимущественно хлорсодержащие соединения, разрушающие молекулы озона. Однако озонный слой может также деградировать от полетов ракет и сверхзвуковых самолетов различных техногенных газов, а также от того, что на Земле уничтожаются леса, основной поставщик атмосферного кислорода. Наконец, есть еще одно открытие, не последнее, связанное с Антарктидой. Если растают все ее льды, то поверхность мирового океана поднимется на 50-60 метров. А как показали расчеты климатологов, на Земле происходит Глобальное потепление, также связанное с деятельностью человека. Конечно, о таянии всех антарктических льдов речь не идет. Но и в том случае, если уровень мирового океана поднимется хотя бы на 1-2 метра, грядут серьезные экологические катастрофы на обширных прибрежных территориях. Не исключено, что в ближайшие десятилетия Перед человечеством встанет проблема сохранения антарктических льдов. Есть все основания полагать, что открытий в Антарктиде можно еще ожидать немало. Например, ученые полагают, что в своих недрах она скрывает богатейшие месторождения полезных ископаемых. Об этом нетрудно догадаться уже потому, что сходные по геологическому строению регионы находятся в Южной Африке и Австралии, где… Разрабатываются залежи драгоценных камней и металлов. Хотелось бы надеяться, что люди по-прежнему оставят за Антарктидой статус континента мира и научного сотрудничества. В противном случае распри вокруг природных ресурсов Антарктиды чреваты серьезными международными конфликтами. Так бывает, как мы знаем, в тех случаях, когда люди – обореваемы прежде всего жаждой материальных, а не интеллектуальных богатств. Впрочем, надо подчеркнуть, остается на планете целый континент, природа которого используется человеком исключительно в целях получения духовных ценностей, а проще говоря, важной научной информации. По-прежнему существует неведомая южная Земля, хотя и под иным именем, которая одаривает нас новыми, научными открытиями.